Карина Ладова. «И чего этому эстету ушастому не понравилось?» Вслух возмутилась я. «Пш!» Согласно прошелестело Ло. «Отличный карниз получился!» Я встала, потянулась, чтобы размять затекшие мышцы, и смерила оценивающим взглядом творение рук своих и иномирного клеящего состава. Конструкция из двух грабель, скрепленных верхними частями так, чтобы металлические зубья симметрично скалились по бокам от окна, смотрелась, как по мне, очень даже стильненько. Скрученные из толстой проволоки кольца уже были на месте и ждали, когда на них закрепят полотнище, созданные кружком умелые листочки. Закупая нитки, я рассчитывала только на мирочку, так ловко плетущие косы, но ее младшие товарки оказались не менее талантливыми. С их скоростью к утру можно будет весь дом снабдить занавесками и эксклюзивными ковриками. А главное – покрывалом на диван и тепленьким пледом. Я даже не предполагала, что так быстро управлюсь, но команда зеленых помощников оказалась на высоте. И весь Анель чуть позже застал бы уже готовую мебелировку в модном стиле лофт. Ну, почти. Почти лофт и почти готовую. Ибо существовала одна маленькая проблемка, решить которую сама я не могла. А вот его ушастое величество мог. Поэтому я направилась на кухню и с порога спросила. «Лень, а ты феном побыть можешь?» «Кем-кем?» Хозяин облагораживаемой норы аж ложку выронил. Зато слегка надгрызанную палку колбасы в другой руке держал. «Феном. Это такая штука для ускорения сушки», пояснила я, доставая из корзинки хлеб. «А то одной колбасы на этого проглота не напасешься." Ты же можешь помахать руками, чтобы теплый ветер был? Или в вашем Хогвартсе ничему полезному не учили? Где-где? Кажется, кое-кого заклинило. Каждое слово по два раза произносит. Шкоре для юных волшебников. Или ты сама учка? Кара! Каркнула он обиженно. Ну, прости, я же не в курсе ваших реалий. Образованный, значит? Так сможешь или нет? А то краска сама до ночи не высохнет, и придется нам опять с граблями на троих кровать делить. От моего вполне рационального предложения у Лионеля так лицо вытянулось, что уж щеки запали. Не то чтобы они у него прежде пухлостью отличались, но сейчас и вовсе почти исчезли. Виз сразу стал такой несчастный и недокормленный. Я даже похищенный торт ушастику простила. Пусть ест, заодно и фигуру мою побережет. Хотя я в этом и на мире столько стресса получаю, что никакие калории не страшны.